— Хлова вторая. — Ты б еще сирену включил, — сердито сказала майор недельно. — Представляешь, сколько людей от этих всполохов проснулся. Поехали, хватит демонстрировать свою крутизну ночному двору. Да я векнул был водитель, но Наталья так рыкнула на него, что УАЗик, по крайней мере, так показался Огурцову, с места метров на пять вперед сразу скакнул. Пока ехали, Наталья посвятила окульцову обстоятельству. Труп мужчины обнаружился в густых кустах у реки. На него случайно наткнулась парочка молодых людей. Они искали уютное и уединенное местечко для... Тут она чисто по-русски сказала, для чего именно. Вроде документов на трупе не обнаружили, а из повреждений патрульные увидели огнестрельную рану на лице. Пока сообщались нехитрые сведения, Машина подкатила к парку, и они пошли пешком. Там я встретил участковый и сказал, «Как-то неуютно здесь одному. Так кажется, что из темноты на тебя кто-то глядит». «А где все?» «Криминалист, опера, участковый. Что за бардак, а свет? Здесь же ни черта не увидишь». «Вот черт-то скорее увидишь, когда со всего маху ляпнешься лбом в толстенную березу», сказал Гурцов, потирая ушибленное место. А то еще и хуже глаз веткой выткнешь. — Все, я остаю и не с места, — сердито закончил фразу эксперт. Впрочем, вскоре все наладилось. Засветили фонари и забегали милиционеры. Даже собака привела с собой кинолога. Огурцов с Натальей Ивановной занялись осмотром трупа. Надев перчатки, эксперт осмотрел карманы и ничего не обнаружил. Ни бумажки. — Обрати внимание, все карманы вывернуты, — сказал Огурцов. — Дай команду, пусть кто-нибудь вокруг походит с фонарика, может, найдет паспорт. — Ага. А заключение о причине смерти тебе не найти случайно? — довольно злобно спросила Наталья, звонко шлепая по щеке очередного комара. — А чего ее искать? Это причина на лице вот токенскими буквами калибра. Девять миллиметров написано. За двумя, кстати, подписями. Присмотревшись, ответил Огурцов. Здесь имеет место не менее двух огнестрельных пулевых ранений головы. Входные на лице. На выходные слегка повернул голову трупа, сказал Огурцов, в области затылка. А время наступления смерти, когда он умер? В двадцать три часа сорок семь минут, начал был Огурцов, но, увидев недоброе выражение глаз следователя, сказал. «Молчу — Молчу-молчу, уж шутить нельзя. Полтора-два часа аксимум моменту. В общем, когда закончили мероприятие под названием «Осмотр трупа на месте его обнаружения», Наталья озадачила всех сотрудников узкоспециальными проблемами, и когда двинулись к дому, уже наступило утро. Почти утро. Коротка летняя ночь. В машине обсудили итоги. Труп неизвестного, темнуха на данный момент явны, и работа предстоит с утра и до позднего вечера. И ни один день, похоже. Когда подъехали к дому Огурцова, Наталья просила водителя погулять, и, повернувшись к Огурцову, довольно нерешительно, что для нее не характерно, сказала, — У меня есть к тебе разговор. — Весь внимание, мадам, — ответил Огурцов, зимнув при этом, так что чуть челюсть не вывихнул. — А может, пройдем ко мне, тем более, что там есть третий команьон и спирт халявный? — Слушай, Дима. Необычайно серьезно спросила она. «А как ты отнесешься к тому, что мы с перцу поженимся?» Огурцов, оторопев, машинально спросил. «А он хоть знает об этом, или ты его силой возьмешь?» Едва успел вернуться от хорошего бокового удара. «Прости, Наташа. Пошли в дом. Время уже к пяти. Кстати, а сегодня с Перчиком можно об этом говорить?» Наталья некоторое время нерешительно сидела на месте, потом сказала. «Можно». А я, пожалуй, поеду домой, хочу еще часов поспать. Так что ты скажешь? Доктор огурцов пару минут молчал и потом ответил. А что я могу сказать? Раз решили, счастье вам, бы и жить вам, хоть все это и неожиданно, но я рад за вас, и, чуточку подумав, сказал Да, рад. Наталья чмокнул огурцова в щечку и, крикнув, водителя уехал. Огурцов немного постоял у подъезда и медленно поплелся к себе. В квартире обнаружился мирно покрапывающий жених. Спирта же в банке заметно поубавился, наверное, пролил нечаянно. «Силен, перчин, — Силен, — перчина, сказал Огурцов, болтая банку. — Но все равно через пару часов можно с ним говорить. А я еще успею поспать это время, — подумал Огурцов и, глянув на часы, сказал вслух. — Я не только не против, я всеми руками за. И если Наталья под фамилией Неделина была приличной язвой, то когда она станет перцевой, язва станет еще перцово-жгучей. — Сволочь ты, огурец! — вдруг пробормотал Перцев. — Все светлое и самое лучшее всегда извратить народишь. Одно слово порез и, повернувшись, на другой бок захрапел. — Спи, спи, жених! Я тоже взремну. Однако проспал он не больше часа, ибо ровно в шесть утра его разбудил телефонный звонок. Взяв трубку, он услышал. Алло, Дима, извини, но... Дима, я, кажется, знаю, кто у нас труп. И кто же, неужели его пальчики нашептали? Нет, криминалисты пальцы катать утром в морги будут. А ты вспомни, кто несколько лет назад был с такими же пулевыми ранениями, и сопоставь это дело с этим трупом. Восемь утра встретимся у тебя в морге и кое-что посмотрим. Я думаю, без эксперта-криминалиста установим, кто это. И отключился. Огурцов снова лег, закрыл глаза и затих, однако заснуть так и не смог. Ну, и с этими трупами, несколько лет назад, с пуливыми и вдруг, сбросив одеяло, сел Игнатов. Но ему ждали восемь лет, Итак, и так низший пределы, срок еще не кончился, значит, это не может быть он, а может и вправду Игнатов. Неужели Игнатов? Вот эти мысли и воспоминания о том деле так толком и не дали больше заснуть огурцов. Окончательно поднявшись в восьмом часу, он быстро собрался и, попив чай, пошел на работу, благо до нее занимал не более пятнадцати минут, не самым быстрым шагом. Однако Огурцов Прибыл за неполные десять минут. Доктор Перцев остался дома и даже ногой не дрыгнул, когда Огурцов попытался его разбудить. Подойдя к отделению судмедэкспертизы, он увидел автомобиль недельный, из которого тут же выскочила она сама. — Ну, чего ты как беременный таракан, еле передвигаешься? Я уже заждалась тебе. — Заждалась она. — Ох, мадам, ветреная вы особа, оказывается. — Да ведь она про перца мне все уши прожужжал мол, люблю, женимся, а теперь, видите ли, меня заждалась. Ты ж определись, с кем ты, а? Следователь недельно мечтательно улыбнулась и, приподняв свой увесистый чемоданчик, сказал: По башке в тебя трепача треснуть. — Да парочку раз, но нельзя. — С сожалением, — сказала добрая тетя следователь, — живым пока нужен. Пошли быстрее. — Да пошли. — А чего ты -то так торопишься, а? Кстати, тебя что за идеи посетила? Наталья остановилась. А самому подумать и вспомнить не судьба. Все подсказку ждешь? Огурцов тоже остановился и, не открывая входной двери, на пару-тройку секунд задумался, а потом сказал. — Ты имеешь в виду обнаруженные «да», — ликующе вскрикнул следователь. — Именно если мы найдем сейчас то же самое у этого, пока неизвестно, то что скажем? Если найдем, то однозначно скажем, что это Игнатов. А также скажем, кто его убил. Пошли скорее. Дверь, дверь открой. С нетерпением, сказала Наталья. И вот, надев халат, они идут в холодильник. Вот с помощью санитара осматривают одежду трупа, снимают ее и... Ну, вот, что я говорил. И здесь нашли. «Так кто это?» — ликующе спросил следователь. «Это...» «Да, Игнатов, без сомнений, он задумчиво», — ответил Гурцов. «Теперь это, можно сказать, со всей определенностью, несмотря на пулевые ранения лица. И, значит, его убил?» «Доктор! Доктор!» — воскликнула бежавшая в холодильник лаборантка Евгения Ивановна. «Там пришёл Игнатов! Ну, отец требует, чтобы мы немедленно показали убитого сына!»